Глава 28. Дя. День бала приближался. Ариет, как и обещала, достала билеты. Но Нейт ходил хмурым, и я беспокоилась вместе с ним. Конечно, его волновала ситуация с братом. Но, возможно, это единственная ниточка, которая может привести к убийцам моих родителей. И я очень надеялась, что получится узнать хоть какие-то крупицы информации, которая приведет к разгадке тайны. Винс со своей стороны тоже настаивал, чтобы я посетила бал. Там должны были присутствовать многие высокопоставленные люди Тоссета. В глубине души я немного побаивалась, но и другого выбора не было. Поэтому оставалось готовить платье и надеяться, что все пройдет как надо. До бала оставалось каких-то два дня, когда произошло событие, выбившее меня из колеи. За окнами стояло ясное солнечное утро. Мы только позавтракали. Я ждала модистку для последней примерки, сидя в гостиной, и в окно наблюдала, как Дилан тренирует Эжена. Для меня вообще оказалась странная и неожиданной дружба этих двоих. Но парни уходили из дома рано утром и тренировались до обеда. Они бы занимались и больше, но тут уже воспротивилась я. Эжену пока было сложно. Лекарь говорил, что такие большие нагрузки ему противопоказаны, и надо поберечь себя. А Эжен рвался вперед. Зато он больше не казался тенью себя прежнего, будто воспрянул духом. И это радовало Если честно, я безумно волновалась за Эжена, потому что он отрешился от всего и ушёл в свою боль. И радостно было видеть хотя бы намёки на то, что ему становится легче. Госпожа Эофей, вам письмо. Вдруг появилась в комнате Анна. В её руках был поднос с конвертом без всяких надписей. Кто его передал? удивлённо спросила я. Какая-то госпожа, ответила Анна. Она отказалась представиться. Я открыла конверт. Почерк был незнакомый. Здравствуй, милая моя девочка, прочитала я поспешно. Надеюсь, ты еще помнишь свою тетю Вив. Я тоже ни на минуту о тебе не забывала, несмотря на то, что долгие годы считала погибшей. Все это время я собирала информацию, кому понадобилось убить моего бедного брата. Но в силу слабости здоровья использовать ее уже не смогу. И боюсь, что за мной следят, поэтому попросила соседскую девушку передать тебе послание. Прошу, Дея, единственное мое желание увидеть тебя перед смертью. Буду ждать тебя сегодня вечером по адресу: улица Квартирных, дом 2. Прошу, приходи одна и убедись, что нет слежки. Твоя тетя Вив. Письмо оставило смешанные чувства. Сначала всколыхнулась радость. Тетя Вив жива. Затем подозрение. Во-первых, как она узнала, где я сейчас, если не знала столько лет? Ладно, допустим, в высшем свете говорят о смерти дедушки и моем наследстве. Но снова вопрос: как она не побоялась доверить письмо посторонней девушке? Раз уж за ней следят, Что за глупости? А может, все странности письма объясняются болезнью тетушки? Так ведь случается, и информация, которой она обладает, тоже мне нужна. Не выдержав, я подхватила письмо и побежала к Нейту. Он работал в кабинете, сидел за столом и выписывал что-то из документов, но, услышав мои шаги, поднял голову. Что-то случилось? Сразу заметил мой любимый А я молча опустила на стол письмо. Нейтон пробежал глазами по строчкам и вынес вердикт. Ты никуда не пойдёшь. Нейт, это действительно может быть тётя Вив, сказала я. Это письмо странное, идея. Он покачал головой. Да, странная, но, возможно, тётушка больна, и ей требуется помощь. А может, за ней действительно следят, и ей удалось узнать что-то ценное. Даже если так, я против, чтобы ты её навещала. Это опасно. И готов поставить что угодно. В доме твоей тёти нас ждёт засада. Если, конечно, это вообще её дом. Я молча кусала губы. Всё больше казалось, что Нейт прав, и моя тётя никак не могла написать это письмо. И в то же время тётушка должна знать куда больше о гибели родителей. Это меня в детском возрасте отправили в колледж Дихомфри, а она-то взрослая и осталась свободной. «Знаешь что", сказал Нейт. "Давай поступим следующим образом. Мы попытаемся узнать, где на самом деле живёт твоя тётя, и вместе нанесём ей визит. Я могу прямо сейчас поехать в архив. Я с тобой. Договорились, собирайся". Я поспешила переодеваться. Мы уже спускались по лестнице к выходу, когда нам навстречу вошли Эжен и Дилан. Вы снова уходите? бегло написал Эжен. Да, поедем кое-что узнать в архиве, ответила я. С вами можно? Почему нет? Мы ждем тебя на улице. Эжен бросился в свою комнату, а мы с Нейтом вышли во двор. Любимый забрал из гаража автомобиль, а Эжен как раз появился на пороге. Видимо, хотел хоть немного привыкнуть к городу, потому что я замечала, как ему непросто пересекать границу нашего дома. Сад Садлей жена уже стал достижением. Главное, чтобы он не останавливался. Нейт занял место за рулем, а мы с женой разместились на заднем сиденье. А зачем мы едем в архив? спросил он. Я в двух словах Пересказала историю письма. Чем больше думала о нем, тем сильнее казалось, что его никак не могла написать тетя Вив. Но, тогда кто его автор? Тот, кто причастен к гибели родителей, или же Хайди, никак не уймется и готова на все, чтобы вернуть себе Нейта. А впереди замаячило здание архива. Оно напоминало высокую свечку, почти без окон. Помню, как впервые Увидела его во время прогулки с мамой и подумала, что это непременно должна быть тюрьма. Ошиблась. Автомобиль остановился на стоянке. Мы втроём направились к входу. Чем могу помочь? спросила молоденькая девушка, дежурившая в общем зале. Я хочу найти родственницу, ответила ей. Мою тётю, с которой не виделась много лет. О, тогда вам в пятый зал. Там хранятся адресные книги. Благодарю. Мы поднялись по лестнице на второй этаж, следуя указателям. Наконец, нашелся зал под номером пять. И снова я рассказала сотруднице архива о своей тетушке. «Ее имя? спросила та. Вивиан Лярет, ответила я. ваши документы? К счастью, и документы на имя отца были со мной. Несмотря на то, что я приняла титул дедушки, женщина взглянула на них и кивнула. Отлично. Присаживайтесь за столик номер три. Я поищу данные о вашей тёти. Я устроилась за столиком. Нейт и жена окружили меня будто стража. Было удивительно смотреть на них. Нейт не изменил себя. Кипен белая рубашка, серый жилет, чёрные брюки, так, как он привык ходить в колледже. Эжен же наоборот, перешел исключительно на темные тона. Да, я знала, что вещи покупал Нит, но он купил много всего, а Эжен выбрал темно синюю рубашку, черные штаны и черный жилет. Он казался черно белой картинкой и так сильно стискивал губы, что они превратились в тонкую линию. А К нам уже спешила сотрудница архива с тонкой папкой. Вот здесь всё, что удалось найти. Она положила документы передо мной. Огромное спасибо, ответила я, открывая папку. Всё сходится. Последним адресом значилась улица Квартирных, дом 2. Если верить бумагам, тётя переехала туда два года назад. Видите, взглянула на парней. Тётушка действительно живёт по этому адресу. Значит, в письме может быть написано правда. Это опасно, Дейя, вмешался Нейт. Я против, чтобы ты туда ехала. Нет, я поеду. Тогда я иду с тобой. Ты невнимательно читал письмо? Тётя впустит меня только если я буду одна. Так что тебе придётся подождать меня в автомобиле. Зато с тобой могу пойти я, торопливо написал Джен спица. Я его поняла. Да, спица, которой можно заколоть волосы. А Нейтон взглянул на нас удивленно. Спица, его материальная ипостась», пояснила я. Хорошо, так и поступим. Только давайте для начала вернемся в автомобиль. Мы вернули документы сотруднице архива, а сами поехали на улицу Квартирных. Нейт остановил автомобиль за углом, чтобы не привлекать излишнего внимания. "Да я ты уверена?" в сотый раз спросил он. "Да", ответила я. "Прошу, жди здесь. Если что-то пойдет не так, ты сам почувствуешь". Эжен тот кивнул. Миг, и вместо друга на сиденье автомобиля лежала тонкая серебристая спица. Я подняла её, собрала волосы и прихватила как заколкой. Мне к лицу? спросила с улыбкой у Нейта. Да, тревожно ответил он. Я рядом, Дя. Конечно. Очень хотелось добавить любимый, но пришлось промолчать. Я вышла из авто и поспешила к ряду низеньких серых домов. Постучала в тот, на заборе которого красовалась перекошенная цифра 2. Дверь долго не отпирали. Затем послышался тихий голос. Кто вы? Я Делиарет, ответила своей собеседнице. Ищу тетю Вив. Дверь распахнулась. Да, это была тетушка». Сердце радостно забилось. Но как же она постарела? А тетя вцепилась в мою руку, втащила в дом и только когда заперла дверь, крепко прижала к груди. "Да я, девочка моя. Здравствуй, тётя". Я вытерла слёзы из глаз. "Какая взрослая ты стала. Так похожа на маму", причитала тётя Вив, ведя меня в комнату. А я думала о том, что сама она выглядит действительно скверно. Видимо, строки о болезни не лгали. Сколько ей лет? Около 50. Она была старше папы. А выглядит глубоко за шестьдесят. Но болезнь не приговор, и моя магия могла отсрочить её гибель. Присаживайся. Вив усадила меня на пружинистый диванчик. Обстановка в комнате была бедной, убогой. Мебель явно знавала и лучшие времена. "Слушай внимательно, Дея", зашептала она. "У меня мало времени". Завтра утром я уеду, и никто не расскажет тебе о том, что знаю я. Слушаю тебя, тётя. Так вот, девочка моя, тогда восемь лет назад мне сказали, что тебя убили с родителями. А мне, что ты отказалась становиться моим опекуном. Да, да. И вот на днях я увидела в газете статью о смерти твоего дедушки и о том, что ты стала его наследницей. И поняла. Всё это время мне лгали, и моя девочка жива. Ты должна быть очень осторожна, Дея. Крайне осторожна. За убийством твоих родителей стоят непростые люди. Я уже знаю. Общество чистой силы. Шакалы, подонки, воскликнула тётушка. Мрази, для которых важнее всего их магия. Дерак знал, что за вами охотятся, и решил, что проще всего спрятаться на виду. Это долгое время помогало, милая, но как видишь, их не оставили в покое. Почему именно мои родители, тётя Вив, спросила я? Они ведь не единственная пара с противоположными полюсами силы. Да, ну что с того? Этим разья охотятся на всех. А у твоих родителей ещё и родился ребёнок. У Айтере и Эльтере редко бывают общие дети, милая. Магия противится, но иногда силы настолько сливаются, что это становится возможным. Поэтому ты дитя любви, большой любви до неба. И думаю, сама уже поняла, ведь когда дети появляются в таких парах, они обладают особенной силой. Иль и Ай всегда должны были дополнять друг друга, а не становиться инструментом рабства. Понимаешь, милая? Понимаю. Ответила я: "Да, да. Тетя будто на миг оказалась где-то далеко. Я долго искала, кто же погубил моего брата. Организацией руководил Клоте тайрон Что? Кто-то из родных Нейтана? Не может быть. Хотя если они отказались от самого Нейта, быть может, всё. Но он мужчина", сказала я. А моих родителей убил белый лев. Значит, это не его Айтере. Возможно, милая. Но уж господин Ио Тайрен точно знает, кто это сделал. И хорошо, что он не добрался до тебя. Я прикусила губу. Кажется, встреча Нейтона с братом будет очень даже, кстати. Но как сказать самому Нейтону, что его отец может быть причастен к гибели моих родителей? Как же тяжело у него двое заместителей, продолжала тётушка Констанса Лерарет и Эверте Аниас. Может, лев принадлежал кому-то из них? В любом случае, будь теперь предельно осторожна, милая. А я вдруг тётя захрипела и упала. Я подскочила, склонилась над ней и заметила красную точку у неё на шее прямо под линией роста волос будто насекомое ужалило. Вытащила спицу из волос, потому что не знала, как быть. Эжен, помоги, взмолилась появившемуся другу и направила на тело тети свою силу. Резерв Эжена был достаточно велик, но сила будто проходила сквозь тетушку Вивиан. Почему? Почему все мои родные покидают меня, стоит только их обрести? Эжен перехватил мою руку, и потащил к выходу. Нет, нет, надо позвать на помощь, лекаря. Он обернулся и покачал головой. Поздно. Она мертва. Солнечный день снаружи показался кощунством. Я, наверное, упала бы, если бы Ирэн не поддерживал меня под локоть. Настолько ушла в свое горе, что не поняла, как очутилась на земле только что шла рядом с Идженом, и вот уже лежу. А мир вокруг будто окутан туманной дымкой. Я приподняла голову и увидела наших противников. Айтере в звериных апостасиях: гепард, горилла и носорог. Между нами и автомобилем, где остался Нейт, а Ижен в кошачьей ипостаси мне не помощник. Только сам Ижен, кажется, Так не считал. Он замер между мной и нападавшими, сжал кулаки. Что может мальчишка против троих, а с клыками и когтями? Я повернулась к Нейту, опасаясь, что он не поймёт, со мной случилась беда. Но вдруг поняла, что слишком много сил использовала для спасения тётушки. Не вышло. "Нейт", звала мысленно. "Нейт, пожалуйста!" долетел слабый отклик. «Нейджи рядом, просто за углом. А пока Эжен повернул голову. Дэя сорвался крик с его губ, и он с силой оттолкнул меня в сторону. Больно.